Глава одиннадцатая и прочие. После Владимира Мономаха князья забастовали. «Не хотим быть талантливыми», — заявили князья. «Слава Богу, не иноземцы». Когда какой-нибудь князь начинал проявлять признаки даровитости, остальные князья объявляли его штрейкбрейхером и подсылали к нему убийц. Так был убит обвиненный в талантливости Андрей Боголюбский. Этот князь был более себелюбив, чем храбр, и стремился больше к завоеванию своих народов, чем чужих. С чужими народами он часто обращался по-человечески, в особенности с теми, которых ему не удалось завоевать. Со своими же народами он не церемонился, что его нынешние потомки Петр и Павел Долгорукие, принадлежа к конституционной партии, тщательно скрывают. Остальные князья, а с каждым годом их становилось все больше и больше, проводили время в ссоре друг с другом и в придумывании себе приятных сердцу кличек. Один назвал себя храбрым, другой — удалым, третий — отчаянным, четвертый — бесстрашным, пятый — богатырем и так далее. Народ не мешал князьям ссориться, так рассуждая, чем больше князья будут заняты ссорами, тем меньше будут заниматься нашими делами. Тогда еще не существовало пословица «паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат». Чубы трещали у ссорившихся князей. Суздальские князья трепали чубы Владимирским князьям, Владимирские с Суздальским, Киевские князья трепали чубы и тем, и другим, а в свою очередь подставляли чубы новгородским князьям. Ростовские князья долгое время ходили без работы, но потом присоединились к суздальским князьям. Вместе с ними трепали чужие чубы или давали трепать свои. Много князей от чуба трепания за весьма короткое время облысели как колено и сделались родоначальниками нынешних балетаманов. Не мешал также народ князьям называться удалыми и бесстрашными. «Пусть называются», — говорил, улыбаясь народ, и добавлял добродушно, «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не рубило головы». Самая крупная ссора произошла между Торжком и Новгородом из-за Макарьевской ярмарки. Торжок, славящийся своей обувью, ни за что не хотел приезжать на ярмарку. «Если ты ходишь без сапог, — говорил Торжок, — то и приезжай ко мне обую, а таскать свой товар к тебе не стану. Сапоги — вещь нежные и самолюбивые, принесешь деньги — возьмешь сапоги» но Новгород ни за что не сдавался. При мне, — говорил он, — деньги, при тебе товар. Хочешь получить деньги, потрудись ко мне на ярмарку. В сторону сапог приняли князья Ярослав и Юрий, а за Новгород вступился Мстислав Удалой. Понятно, что раз смешались князья, война стала неизбежной. Макариевская ярмарка одержала верх над сапогами и обратила их в бегство — Князь Юрий, ставший грудью за сапоги, еле спасся в одной рубашке. Торжок смирился и в знак покорности стал величать Новгород господином. Потом это вошло в обычай, и все, обращаясь к Новгороду, говорили «Господин Великий Новгород». И на простой, и на заказной корреспонденции Новгороду писали на конверте – его высокоблагородию господину Великому Новгороду, после чего следовали наименование улицы и дома. Князей с именами у новгородцев не было, и в историю пришлось принимать всех.